День сорок семь. Прогулки по Неаполю и настоящая пицца. «Сначала кофе, потом все остальное», — сказал Альфонсо, появившись утром в дверях с двумя дымящимися чашечками кофе и инжиром. Сложно было с ним не согласиться. С утра пораньше мы отправились на прогулку по городу. Сначала заехали на рыбный рынок. На набережной стоял невзрачного вида желтый павильон», но народу в нем было не повернуться. По словам Альфонса, здесь варили самый лучший кофе в Неаполе. Он тут же купил нам по чашке ароматного напитка и круассану с клубникой, чтобы мы убедились в этом сами. Пожалуй, Альфонса прав. Кофе был безумно вкусным. Потом мы прогулялись по берегу. Город жил. Сновали рыбацкие лодки. У причала развернулась торговля креветками, улитками, мидиями и рыбой разных сортов. Здешние кошки выглядели сытыми и неимоверно довольными. Потом мы посетили еще несколько мест, посмотрели на город с высоты и спустились к самому морю. Оно было теплым и соленым. Мы прошлись мимо замка Донны Анны, живописного дворца в стиле неаполитанского барокко. Говорят, что его владелица так и не дождалась окончания строительства, потому что была насмерть закусана в Шаме. Неаполь живой, наполненный звуками и цветом. Жизнь бьется в каждом уголке этого чудесного города. Может, тут нет такой величественной архитектуры, как в Риме или во Флоренции, зато чувствуется, что у города есть душа. Альфонсо собирался с друзьями на футбол, и мы остались втроем с Констанц. Сначала она повела нас на главную площадь. Там мы провели эксперимент. Можно ли с закрытыми глазами пройти между двух конных скульптур, которые стоят в центре площади? По результатам опыта мы оба отклонились вправо. Дэн пошел по кругу, а я по диагонали. Потом отправились в старый город. Там обосновалось невероятное количество магазинчиков, привлекающих толпы туристов. Один раз мы даже попали в самую настоящую пробку. Улица была так забита людьми, что не было возможности сдвинуться с места. Мы ели вкусное неапольское мороженое, слушали уличных музыкантов и от души наслаждались происходящим. Почему-то я очень хорошо запомнила этот день. Возможно, в нем было что-то настоящее и счастливое, что откликнулось во мне и пробудило искренние чувства. Прогуливаясь по центру, мы наткнулись на пиццерию, ставшую известной благодаря роману Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить». Уходящая за горизонт очередь из желающих попасть внутрь прилагалась. Но Констант сказала, что они с Альфонсо покажут нам местечко поинтересней. Попасть в этот небольшой ресторанчик можно было только по предварительной договоренности. Нас, Констанс, а она была немкой, долго держали в сторонке, так как мы не слишком походили на итальянцев. Наконец пришел Альфонсо, и мы смогли попасть внутрь, чтобы сделать заказ. Пицца в Италии отличается в зависимости от региона. Например, в Неаполе ее выпекают в печи. По бокам тесто воздушное, немного подгоревшее и слегка покрыто золой. А томатную пасту делают из настоящих, тщательно перетертых помидоров. После вкусного обеда мы с Дэном отправились в Национальный музей. А ребята домой отдыхать. 7 декабря в Италии бесплатный вход в музеи, поэтому народу там было ровно столько же, сколько на Старом рынке. Многие пришли с детьми, которые с любопытством глазели на мумию ребенка, выставленную в одном из залов. Мы посмотрели прекрасную помпейскую мозаику и фрески, впечатляющую коллекцию скульптур, и посетили секретную комнату, где хранились изображения нежно-эротического характера, на мой взгляд, абсолютно невинные, за исключением, пожалуй, секса с козой. Отдельный абзац я хотела бы посвятить искусству парковки в Неаполе. Это просто ювелирная работа. Расстояние между бамперами измеряется миллиметрами. Конечно, все поцарапанные, но на этот счет никто не заморачивается. Кажется, я начинаю видеть особую прелесть в модели Mercedes Smart. Для таких городов, как Неаполь, это идеальная машина. Обратно возвращались пешком. Дом Альфонса и Констанц нашли без труда, а вот с продуктовым магазином вышло не так гладко. Ребята ждали нас дома. Мы показали им фотографии соловков. Из нашего путешествия к пирамидам Кольского полуострова, конечно, и пригласили в гости в Мурманск. Спать легли очень поздно.